Весна седьмого глава 12 Луиза Кейр привез Мариану поздно вечером. Я открыла им дверь. Сестра была даже бледнее, чем раньше. Может, так казалось, из-за садины на лбу. Видимо, она обо что-то ударилась. У Кейра был невероятно утомленный вид, даже глаза запали. Я тут же вспомнила, невольно покраснев, почему сама не спала прошлой ночью и пыталась понять, что скрывается за этой усталостью. Минуты счастья. Но нет, лицо напряженное, резче обозначились морщины. Улыбнулся мне тепло, но улыбка не коснулась его удивительных и каких-то странных глаз. Кстати, он сразу отвел их в сторону». Зайти он отказался, твердя, что нанесет нам грязи своими ботинками, что он жутко измотан и что ему нужно поскорее лечь. Марианна не поцеловала его на прощание, и он ее тоже, но я заметила, как она сжала на миг его плечо, когда они обменивались кротким «пока». И только я захлопнула дверь, Марианна тут же заявила, что ей нужно полежать в горячей ванне долго-долго, а потом сразу уснуть. В общем, я уяснила, что на задушевную девичью беседу за поздней чашечкой чая рассчитывать не стоит. Но если честно, расспрашивать Мариану о том, что она делала и где побывала, занятие неблагодарное. Она может, конечно, рассказать о своих впечатлениях, и это всегда любопытно, но все же получается разговор с односторонним, так сказать, движением. Ваши и ее впечатления просто невозможно и бессмысленно сравнивать. В прошлом году ездили мы с ней в Венецию. Герт стал расспрашивать, что видели, что понравилось. Я, разумеется, охла и ахала, восторгаясь пейзажами Джованни Каналетто. А чем же еще? Мариана молчала. Герт сам проявил инициативу. «Вы, конечно, были на площади Сан-Марко, и какие впечатления?» Немного подумав, Мариана выдала. Все время голуби хлопают крыльями, будто какая-то небесная рать. Воздух постоянно колеблется, и еще там везде пахнет морем, потом и ликером лимончелло. Бедный парень молчал, не зная, что на это сказать. Мариана часто вводит людей в ступор. В конце концов, она сжалилась над нами, заговорив о чем-то другом. «Нет, нет, я не говорю, что Мариане недоступен наш мир, мир зрячих, ничего подобного. Это ее мир недоступен нам. Интересно, удалось ли Кейру хоть чуть-чуть исследовать это неведомое пространство?» Мариана вернулась какая-то не такая, странная. Молчала и молчала, но что-то ее грызло. И стало еще раздражительнее, впрочем, возможно, это я стала более раздражительной. Меня ведь тоже грызла моя тайна, и я никак не находила повода заговорить с Марианной про Герта, дескать, так и так, сестричка, ну и трусила, если честно. И с Гертом тоже как-то неловко было все это обсуждать. Я все ждала, что он позвонит первым, — Как принято испокон веков, но я ведь была еще и его работодателем, и он тоже мог ждать, когда я сама его вызову. Как принято вести себя в подобных случаях у них, у двадцатипятилетних, я совершенно не представляла, может, он сделает вид, будто ничего не было, что я о нем в этом смысле знала, что ему ничего не стоит переспать с одинокой и далеко не молодой теткой». На самом деле я так не думала. В постели он был довольно робок. В тот сумасшедший вечер он действительно был сама нежность, дерзость и страсть, но наутро весь зажался и погрустнел, хорошо хоть не стеснялся меня. Конечно, похмелье. Да еще нечем было восстановить боевой окрас, вот и расстроился». Я поняла, что косметичек год с собой не носят. Потому, наверное, что не носит и сумок. О самом Кейре Марианна определенно говорить не желала. Она рассказала про дом, про домик на дереве, про то, как остроумный Кейр все придумал, чтобы ей было проще освоиться, рассказала про семью, хотя ни с кем из его родственников не встречалась. Я спросила про ссадину на лбу. Сестра сразу помрачнела, сказала, что вышла погулять в сад одна и врезалась в дерево. Даже не буду Эркюлем Пуаро, Я сразу сообразила, что она чего-то не договаривает. А того ли, что их отношения стали более прочными или напротив разладились? Этого я понять не могла. И похоже, Мариана не хотела, чтобы я что-то поняла. Мы вместе распаковали ее вещи, среди них был пакет с перепачканными грязью ботинками, почему-то без шнурков. Я спросила, что это с ними. «Насквозь промокли», — буркнула Марианна. Что промокли, я и сама догадалась, но больше она ничего не сказала. Еще я увидела шерстяной шарф, бутылочно зеленый, такой цвет Марианна никогда не носила, «Значит, этот кашемировый шарф — подарок Кейра», — рассудила я, но уточнять ничего не стало. Их личные отношения были темой запретной, это я уже усвоила. Марианна стала убирать вещи, а я отправилась заваривать чай. Через несколько минут я снова поднялась и случайно глянула в наполовину притворенную дверь спальни. Марианну мне не было видно, но ее отражение в зеркале на дверце... Шкафа очень даже хорошо. Марьяна не знала, что я смогу ее увидеть. Она же не представляет, как выглядят зеркала и каковы их возможности. Она сидела на постели, зарывшись лицом в шарф. Я испугалась, что она плачет, и уже хотела войти, но в этот момент она подняла голову. Нет, никаких слез. Она потерлась о шарф щекой и снова зарылась в него лицом, со стоном вдыхая запах. Тут до меня, наконец, доехала. Не подарок это, это шарфик Кейра. Марианна никогда не была плаксой, озорная была девчушка, никогда не ныла, хотя вечно ходила с синяками. Жалеть себя не в ее характере, даже когда она потеряла мужа, а вскоре и ребенка, держала себя в руках. Она тогда сказала мне, что навсегда выплакала все слезы, лишившись своего детеныша. Я, разумеется, не рискнула спросить, были ли это и слезы облегчения, но подозреваю, что в какой-то мере да. Но после поездки на Скай сестру мою будто подменили. Чуть что. Глаза на мокром месте из-за любой ерунды. Я подумала, климакс бывает же и ранний. В следующий раз, решила я, как только начнутся рыдания, скажу, что ей нужно принимать гормоны. Повод для очередных слез возник очень скоро. Кир вернулся в Норвегию, к полярному кругу. Таковы предположения Марианы. Он ей не звонил. «Или мне просто не говорят?» Но, во всяком случае, через пару недель после ее возвращения Кейр прислал очередную звуковую открытку. Я сообщила ей, что от него пришла кассета, и она сразу поднялась в спальню. Но голос Кейра звучал совсем недолго. Грянула тишина. «Может, у нее опять проблемы с кассетником?» – подумала я. «Он уже старый совсем». Когда я постучалась, из-за двери донеслось еле слышное «да». Вхожу и вижу. Сидит на кровати перед магнитофоном, теребит истерзанные платочки, а слезы так и катятся по щекам. Пленка теперь ползла дальше, но слышалось лишь что-то похожее на звуковые радиоэффекты. Слов никаких. Только свист и шелест, напоминающий шорох листьев под дождем, в густом лесу. Потом раздалось загадочное уханье и шипение. В памяти тут же всплыл огнедышащий дракон. Этот шум и грохот длились примерно минуту, после чего Мариана нажала на стоп и промокнула глаза. Я села рядом, обняла ее. «Что то с лентой? Какая жалость?» Он должен был проверить запись, прежде чем отправлять кассету. В ответ Мариана молча протянула руку к магнитофону и перемотала пленку назад, потом нажала пуск. Через несколько секунд зазвучал голос Кейра. «Привет, Марианна. Это открытка с северным сиянием, на которой я любуюсь уже вторую ночь. Зрелище, конечно, грандиозное. А знаешь...» Некоторые всерьез уверяют, будто слышат эти лучи, хотя такое в принципе невозможно. Поскольку свечение это происходит в верхних слоях атмосферы, сотнях километров от Земли, то есть почти в вакууме, то никакие звуки к нам припожаловать не могут. Тем не менее, есть чудаки, которые все же слышат все это мерцающее разноцветие, точнее, разносветье. У самов даже есть специальное слово, которое означает «говорящий свет». А почему бы и нет? Правда, ума не приложу, как этот аудиофеномен соотнести с законами физики. Как бы то ни было записать для тебя небесную симфонию «Северное сияние», живьем я никак не мог. Но могу предложить версию, сделанную с помощью магнитометра подключенного к аудиопроигрывателю. А теперь терпение, мой друг, ибо я хочу кое-что объяснить. Магнитометром определяют изменения напряженности и направления геомагнитного поля, которые напрямую зависят от электрических токов в высоких слоях атмосферы. Быстро летящие электроны и ионы сталкиваются с атомами кислорода и азота в атмосфере. Передают им часть своей энергии, вызывая свечение и порождая к тому же эти самые токи. Вот что важно. То есть магнитометр замеряет то, что неразрывно связано с самим сиянием. Так что все эти шепоты, посвисты и шипения точнейшим образом передают колебания магнитного поля, Которые возникают вследствие бомбардировки его солнечными частицами, чем сильнее колебания, тем интенсивнее сияние. В общем, пока смог придумать только такой аналог. Ты уж послушай Может, после нескольких прослушиваний тебе понравится. Что-то вроде музыки Пинк-Флойд, и даже световые эффекты имеются. Лично мне нравятся эти корявые звуки. Энергичные диссонансы. Лучше бы, конечно, надеть наушники, тогда тебе легче будет прочувствовать ночное небо, полное разноцветных всполохов, абсолютно непредсказуемых. Космический фейерверк. Затем бодрый лекторский тон сменился проникновенным, как будто Кейр собрался заговорить о чем-то личном, Мариана нажала кнопку «Стоп». Я молчала, не зная, что сказать. Я не очень-то поняла про физику и технологию северного сияния и совсем не поняла, что так расстроило мою сестру. А она высморкалась и со вздохом произнесла. «Мне очень жаль, но мне трудно выносить прямо-таки дьявольскую доброту этого человека», — еле слышно добавила и натиск его неуемных фантазий. Я все не могла придумать, что бы такое сказать, поэтому решила сообщить про Герта, хоть немного разрядить атмосферу. И скорее мне это удалось. Мариана снова расплакалась, только теперь уже от смеха. Мариана поставила одну кружку с кофе на рабочий стол Герта, с другой направилась к дивану. Луиза сказала, что ты больше не наряжаешься Готом. Он скрыл конверт, прочел письмо, положил его на стопку уже просмотренных. «Точняк, ты бы меня не узнала. То есть ты-то, да, голос ведь не изменился, а она не узнала». «Вот как? Она мне этого не говорила». Я ждал ее у крыльца с цветами. Она подумала, что это курьер. Видела бы ты ее лицо. Ой, прости, Марианна, я нечаянно. Прекрати, все нормально, как-нибудь переживу. Ты теперь совсем иначе выглядишь?» Он вскрыл очередной конверт. Это письмо сразу было отправлено в корзину. Совсем. Родная мать и Таня узнала бы. Волосы почти под корень, черноту срезал. Это проще, чем все лохмы перекрашивать. Теперь на меня никто не озирается. Я и не собирался долго торчать в готах. Купил себе костюм. Боже милостивый, что довело тебя до этого? Ну... Но... Лу хочет, чтобы я ходил с нею на деловые встречи. У ее литературного агента что-то про съемки фильма расспрашивали. Реклама там, все дела. Лу говорит, со мной ей будет проще. Моральная поддержка требуется. Кстати, киношную кухню я немного знаю, у меня брат-оператор. Но если я буду похож на персонаж из ее книг, только без накачанных мускулов, какая уж тут поддержка? Оно ей надо? Вот я и решил, пора завязывать, не мальчик уже. Вот и молодец. Как это чудесно снова стать самим собой. А что, Луиза одобрила перемены? Вроде бы. Бледные щеки слегка вспыхнули, и он снова поспешно склонился над стопкой писем, забыв, что Мариана не сможет увидеть его смущение. «Она говорит, я теперь старше выгляжу, что тоже неплохо, раз уж так сложилось. Ей проще со мной теперь, когда я уже не тот, не год». «Насчет этого ты не волнуйся. Луизе плевать на всякие условности, ее ничем не прошибешь. Ей иначе нельзя. Иногда в интервью такие ехидные вопросы задают, приходится держать удар. Ее мало заботит, что они болтают. Никогда не заботила. Но для твоей собственной карьеры стать немного солиднее очень полезно». Люди судят о человеке по внешнему виду, зрячие люди. Но ну, мне признаться, немного грустно без этого легкого звона. Чего? Моих цепочек? Да. Мне и самому грустно. Думал, буду скучать по черному прикиду, удобно ведь. Не думать с утреца, что напялить, что к чему подходит, и по белому гриму. Думал, это будет жуткий напряг. Разгуливать по миру без штукатурки. И что? Через неделю, как отрезала. А вот по треньканью цепочек своих до сих пор скучаю. С ними было как-то уютнее. Да, веселый звук, дружелюбный. Это точно. Звон всегда был со мной, как верный пес. Если честно... «Без звяканья спокойнее, но я его особо не замечал, а вот что его больше нет, сразу заметил. Он был тобой, этот звук. Ты еще слова не скажешь, а я знала, что это ты пришел, по-тихому звяканью. Понятно». Герт зашуршал письмами, пряча их в папку. «Знаешь, когда умер отец два года назад?» Я думал, что буду тосковать по его смеху и по ворчанию. Он все требовал, чтобы я, наконец, нормально постригся. Но когда теперь захожу к маме, мне не хватает папиной одышки, хриплого присвиста при вдохе. Он был астматиком, понимаешь? И в последние годы ему было фигово, даже когда он молчал, А он у меня вообще говоруном не был, я знал, он тут, рядом, дышит, ловит воздух. Как может? Мы с мамой настолько привыкли к его дышке, что уже ее не слышали. А вот что ее больше с нами нет, услышали. И теперь, если рядом окажется кто-нибудь, кто так же дышит, меня, наверное, переклинит». Сразу вспомнится мой старикан, мой несчастный отец. — Странная штука память, да? — Ты прав, — отозвалась Мариана, задумчиво отпивая кофе. — Очень странная.